А ты знай вперед, что настойчивой быть нельзя. Раз что муж тебе что-нибудь приказывает, то ты должна исполнять, а не рассуждать. Ты всегда обязана помнить, что муж выше тебя. А вот ты деньги все опять прокутил. На что жить будем? Обеда даже не на что сварить. Сегодня еле-еле кусочек мяса выклинчила в мясной. Ведь не о себе я стараюсь, мне что? Ничего, Шурочка, деньги пустяки. Сегодня нет, завтра будут.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 У Александры Михайловны было на душе очень хорошо. Андрей Иванович был с нею нежен и предупредительно ласков, и она теперь чувствовала себя с ним равноправною и свободную. Андрей Иванович, опохмелившийся остатками вчерашнего коньяку, тоже был в духе. Он сказал, «Шурочка, ты бы пошла, позвала к нам Елизавету Алексеевну. Что ей там одной сидеть? Пускай чайку попьет с нами».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 Лестман покачал головою. Все от учения. Такой больной не есть хорошо много учиться. Раньше нужно доставать здоровье. Здоровье доставать. Как вы будете здоровье доставать? возразил Андрей Иванович. Тогда нужно отказаться от знания, от развития. Только на фабрике 12 часов поработать, и то уж здоровье не достанешь. Нет, я о таких девушках очень высоко понимаю. В чем душа держится? «Кажется, щелчком убьешь. А какая сила различных стремлений, какой дух? Ну а что ж хорошего, вот это к все больной валяться», сказала Катерина Андреевна. «И к чему учиться-то? Не понимаю. Ничего ей за это дороже не станут платить». Андрей Иванович получающе возразил. «Дело не в деньгах, а в равноправенстве. Женщина должна быть равна мужчине, свободна. Она такой же человек, как и мужчина».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 Он был сильно пьян. Катерина Андреевна побледнела. У вас, Катька? Спросил он, не здороваясь. Ты здесь? Иди домой. Где ты пропадаешь? Крикнул он на нее. Катерина Андреевна стояла нервно, сжимая рукой у край стола. И в упор смотрела на Ляхова. Пошла я с тобой. Как же? ответила она, задыхаясь. Ах ты негодяй, негодяй. Еще домой зовет после подобной мерзости. Я тебе приказываю. Понимаешь ты это?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 а о том, что не смей скандала делать. Она, брат, ко всякому пойдет, кому угодно. Что уж, очень хочется тебе? Ну ладно, бери, черт с нею. Эка добра какого. На!» Он засмеялся и силой толкнул Катерину Андреевну на Андрея Ивановича. «Да что же это такое? Андрей Иванович, пошлите за дворниками!» воскликнула Катерина Андреевна. Андрей Иванович стиснул зубы и вскочил с места. «Ты тут перестанешь скандалить или нет?» «Так не хочешь домой идти?» Обратился Ляхов к Катерине Андреевне. «Не хочу и никогда не приду». Ляхов усмехнулся. «Ну ладно, погоди же ты, я тебя еще не так осрамлю. Чтоб ноги твоей у меня больше не было!» Крикнул он и свирепо выкатил глаза. «Что за юбки такие у меня в квартире понавешены? Чтоб этой вонючей гадости у меня в квартире не было, я этого не позволю!» и, ни с кем не простившись, он вышел из комнаты. Андрей Иванович с отвращением смотрел ему вслед. — Свинья пьяная, вы не подчиняйтесь ему, что за безобразие? Слава богу, вы с ним не связаны. — Ему подчиниться? — Никогда! Сам придет ко мне, в ногах будет валяться. Да посмотрим, захочу ли я его простить. Лестман с сожалением глядел на Катерину Андреевну. — Лучше ваши вещи берите от него прочь, а то он всем им делает капут. Катерина Андреевна всплеснула руками. — И вправду, как же я их добуду? Александра Михайловна, дорогая моя, съездите, возьмите у него мои вещи. — Я боюсь, он меня еще побьет, — нерешительно сказала Александра Михайловна. Андрей Иванович вспыхнул. — Тебя побьет? Будь покойна, пусть только пальцем посмеет тронуть. Решили, что Александра Михайловна поедет за вещами вместе с Лестманом. Через полчаса они привезли их, но, боже мой, в каком виде? Платье и белье были изрезаны на мелкие кусочки. От посуды остались одни черепки. У самовара был свернут кран и вдавлен бок. Катерина Андреевна вспыхнула, закусила губы и разрыдалась.